Глава 7. Сюрприз. Ксения вернулась на работу. Ох, каким недовольным выглядел профессор Даней Весь оставшийся день он посматривал на нее так, что Ксения заподозрила неминуемую выволочку. И действительно, в конце рабочего дня профессор сказал, «Все свободны, а вы, девушка, останьтесь» указывая, конечно же, на нее. Но ругаться в планы Ксении не входило, поэтому, как только все вышли, она заговорила первой. «Прошу прощения, сегодня я вела себя отвратительно. Обещаю, что ничего подобного больше не повторится. Пожалуйста, не ругайте меня, дайте мне второй шанс. Всего один!» Ксения скрючила самую просительную физиономию, какую только могла изобразить. И профессор смягчился. «Ладно, но прощаю только один раз. Мне тут нарушение порядка не нужно». «Я все поняла, спасибо». Оставшиеся дни до прыжка Ксения была само послушание. Более трудолюбивую работницу сложно себе представить. Она раз за разом перечитывала фальшивое описание растительного мира чернышки и даже выполняла задания профессора почти без подглядывания за Алиной. Правда, пришлось подучиться и втихаря перечитывать учебники по биологии, начиная со школьных, но зато было не скучно. С Лукой Ксения не виделась, разве что пару раз случайно столкнулась в столовой. Тот всегда был с этим военным, фамилькиным, которого Ксения заочно не взлюбила за ту драку, в результате которой Лука пострадал. В общем, Лука ее не доставал, в отличие от Фанчика. Недолго тот продержался вдали и уже через пару дней снова мозолил глаза, практически не давая проходу. Уже Алина посмеивалась и называла его «Мистер Хвост». Впрочем, Ксения постоянно находилась то на рабочем месте, то в своей каюте, куда Фанчику доступа не было, поэтому она старалась, как и прежде, просто не обращать на него внимания. И вот наступило время прыжка – Грандиозный праздник по местным меркам, в честь которого все научные сотрудники получили щедрый подарок – выходной день. Весь состав экспедиции собрался в актовом зале и в прямом эфире наблюдал за прыжком. Помимо длинного иллюминатора с видом на космос, в помещении под потолком висела проекция корабля, по которой можно было следить за происходящим. Процесс прыжка был не таким быстрым, как хотелось бы, так как прыжок дальний, почти на предельно возможное расстояние, поэтому и подготовка, и сам прыжок заняли несколько часов времени. Но потом оно того стоило. Ксения не помнила, конечно же, тот прыжок, который привел их на орбиту Чернышки. Обратный не помнила и подавно. А этот вот прошел прямо на ее глазах. Корабль немного потрясло. По нему волнами походили энергетические потоки, которые находятся в местах портала. А после корабль будто выплюнула в новую точку Вселенной. И он неторопливо, как ни в чем не бывало, поплыл себе дальше, как рыба в реке. Алина, с которой Ксения теперь постоянно ходила вместе, привычно ахнула от восторга. И было чего, Ксения сама еле сдержалась. Перед ними предстало две планеты. Кажется, на равном расстоянии. И чернышку Ксения узнала сразу же. Вторая была покрыта слоями голубого и фиолетового дыма, будто обмотана цветными нитками. И это означало, что вся поверхность там из газа. А может, и вся планета целиком. А вот вторая... На ее поверхности были видны материки и океаны. Леса, кажется, и горы... Но это не точно. Чернышка была прекрасна. У Ксении в груди что-то защемило, будто она смотрела на свою родную землю, которую много лет не видела. «Вау, прям как земля! Только материки других очертаний!» — подтвердила Алина. «Ну что же, уважаемые члены экспедиции!» — послышался усиленный микрофоном голос капитана корабля, которого Ксения видела всего однажды при посадке. Да и то мельком. Запомнила только, что у него прямые усы, светлорусые такие, непонятные. Поздравляю вас с прибытием в точку назначения. Вот она перед вами, планета номер 152-90АР, которую мы все уже давно зовем Чернышка. Теперь приглашаю выступить нашего бессменного руководителя Фамилькина Дмитрия Сергеевича, который расскажет вам о наших дальнейших действиях. «Да ладно!» – пробормотала Ксения. «Интересно будет послушать. Ну, про действие. «Добрый вечер, дорогие мои!» – раздался смутно знакомый голос. «Да-да, именно вечер. По земному времени сейчас вы могли бы наблюдать из окна вашего дома в столице закат». «Если у вас в столице есть жилье!» – мрачно пошутила Алина. У Ксении было, поэтому она ничего не ответила. Давайте же сегодня отдохнем и отпразднуем наше прибытие. Завтра с утра начнется работа, тяжелая, изматывающая работа, полная надежды. Возможно, нам удастся найти первый в истории человечества инопланетный разум и установить с ним связь. Все дружно взвыли. Ксения прямо с головой окунулась в этот общественный восторг, который настойчиво лез в голову и требовал немедленно присоединиться к всеобщему ликованию, а мозг отключить. «Да!» — выступление шептала рядом Алина. Смотреть на нее такую было неприятно, поэтому Ксения отвернулась и уткнулась взглядом стоящего поблизости фанчика. Тот вырядился в пиджак и модные брюки но более привлекательным все равно не стал. Ну, ни одно, так другое. Ксения тут же встала прямо и смотрела теперь строго вперед. К сожалению, спиртное на борту корабля все так же запрещено, но никто не мешает устроить нам танцы. Приглашены все, присоединяйтесь. «О!» — шептала Алина и вертела головой. «Все будут! Спонтанная вечеринка! Это так здорово!» Ксения проследила. Алина смотрела на какого-то парня. Видимо, на того самого своего сокурсника, который показывал фотку радужного человека. Все были от фотки в восторге, но Ксению изображение не впечатлило. Она, конечно, не видела настоящего инопланетянина, слышала лишь рассказы о них, да и то после того, как пришла в себя. Но почему-то ей показалось, что он не такой, Ну как может быть радужный человек ярким разноцветным пятном? Жуткое безвкусица. Тут же включилась музыка. Кажется, кто-то готовился к вечеринке заранее. Уж слишком быстро погасили свет и врубили огни мигалки. Ксения невольно поморщилась. В таком рваном освещении было классно танцевать с вертушкой. Как давно это было. Но она помнила то ощущение, будто ты... Целая вселенная. Потанцуем? Рядом возник фанчик. Но кто бы сомневался? И дергался так странно, видимо, уже танцевал каким-то своим особенным танцем. Спасибо, я не танцую. Ксения попыталась от него отойти. И вообще, нужно отправляться спать. Ничего интересного до утра не случится. Ну что ты все нет да нет. Скажи для разнообразия разок «да». Свет неожиданно приглушили. Громкая музыка, чужая рука, которая схватила за запястье, беспорядочное мельтешение света и еще это проклятая духота. Ксения вздохнула так глубоко, что чудом не лопнула. Она напоминала самой себе рыбу-шар, раздувшуюся от воздуха. Только вот выдохнуть она уже не смогла. Вместо того, чтобы просто сбросить руку Фанчика, Она застыла неподвижно, вытаращив глаза и чувствовала лишь приближение приступа. «Ну вот, так бы сразу», — довольно протянул Фанчик, дергая Ксению на себя. «А она и сопротивляться не могла. Ужасное ощущение, будто ты заперт в собственном теле, которым не можешь управлять, как в тюрьме». «В другой раз!» Лука появился из-за спины и аккуратно обнял Ксению за талию. «Думаю, она будет танцевать со мной». Пока Фанчик искал ответ, Лука осторожно вытянул руку Ксении из его лап и положил себе на плечо. Теперь она смогла расслабиться. Ну или хотя бы дышать. Надо же, до чего его близость успокаивает. Что неудивительно, Лука доказал делом, что ему можно доверять. А в момент паники первое, чего хочется – надежный человек рядом». «Надо поговорить», — прошептал Лука, наклонившись к ней, и потом принялся покачиваться, будто они танцуют. Музыка была не неподходящей для медленного танца, поэтому Лука довел Ксению до выхода и быстро вытащил в коридор. Она еще немного дрожала, но приступ, к счастью, так и не случился. «Ты в порядке?» — спросил Лука. «Да, все хорошо». «Не очень похоже». Они остановились за ближайшим углом. Музыка сюда доносилась хорошо, а людей не было слышно совсем. «Дурные воспоминания?» — продолжал Лука. Ксения поджала губы. «Все знают, что с вертушками классно танцевать». «Ностальгия замучила?» — не отставал тот. «Лука, отстань, а! «Это твоя благодарность за то, что я спас тебя от приступа?» «Откуда ты знаешь?» Ксения так удивилась, что уставилась на него во все глаза. «Про приступ?» – уточнил Лука. «Ну да, про что еще?» Он вздохнул. «Я с людьми работаю, в экстремальных ситуациях. Я вижу». Они замолчали. Ксения боялась смотреть на него, чтобы не увидеть в его глазах жалость. Таких, как она, положено жалеть. На них положено смотреть, как на инвалидов – Кто увидит за безобразными приступами красивую девушку? Нет, об этом думать она точно не станет. «Мы прилетели», — сказала Ксения через время, чтобы хоть как-то нарушить это нездоровое молчание. «Да, теперь мы одни, без связи. Так ведь так и должно было случиться?» «Да». Лука внимательно посмотрел на нее и вздохнул. «Ночью начинают передачу сигнала на поверхность». «Уже?» — сказали же утром. «Нет, готовят сейчас. Корабль здесь. Какой смысл долго тянуть? Местные могли нас уже засечь. Вернее, засекли». «Ясно. И что ты думаешь?» «О сигнале? Что нам никто не ответит?» «Я ничего не знаю о радужных людях», — Ксения покачала головой. «Ничего не помню. Я их видел. Похоже на фотку, которую показывают в лаборатории Эркина». «Ни разу. Я так и думала. Они... А знаешь, я тут подумал, может, все и получится. Мы во Вселенной одни. Такого не должно быть. Любой математический расчет доказывает, что жизни во Вселенной полно. Но фактически, возможно, мы действительно наладим контакт». «А зачем?» – Лука запнулся. «Зачем это нам?» – повторила Ксения. «Может, потому что нельзя стоять на одном месте? Нужно двигаться вперед?» В голосе Луки звучала странная жалость, будто говорил он вовсе не об инопланетянах. «Ты на что-то намекаешь?» Ксения вскинула голову. «Не знаю. Ты, военный, чья физиономия мелькает по телеку чаще, чем любая другая, то он президента охраняет, то очередную награду получает. И чего ты не знаешь?» «Вот как? Получается, ты за мной следила?» «Ничего подобного!» «Затем где я? Чем занят? С кем встречаюсь?» «Да?» «Да какое мне дело? Встречайся с кем хочешь, мне все равно!» Лука наклонил голову к плечу, недовольно нахмурился. «Ладно». Ксения отвернулась и стала рассматривать пустой коридор. «Я надеюсь, Ксешка, что все будет хорошо». «Я тоже». Они замолчали, неловко переглядываясь. «Хочешь вернуться на танцы?» спросил Лука. «Нет». «Этот твой знакомый. Он не твой парень?» «Нет». «Понятно». Что там было ему понятно, Ксения не знала. «Ладно, я пойду». «Тебя проводить?» «Нет». Ксения отлипла от стены и двинулась вдоль коридора. «Тебе стоит хотя бы иногда говорить «да», — сказал ей вслед Лука. Она, не оборачиваясь, показала ему неприличный жест. Утром корабль и лаборатории гудели, как разворошенный улей. О том, что на чернышку отправлены сигналы с предложением выйти на контакт, не говорил только мертвый. Все словно сидели на иголках и ждали, ждали ответа. Постепенно все устали ждать, но ответа корабль так и не получил. Ксения не хотела, но тихо злорадствовала. Она вспоминала, сколько времени студенты провели у корабля и никакого контакта не установили. С чего? Но ну, с чего руководители экспедиции решили, что на них радужные люди обратят больше внимания, чем на потерпевших крушение студентов? «Почему не отвечают? Как ты думаешь?» Спросила Алина перед сном после нервного дня, когда этот вопрос звучал без конца со всех сторон, изо всех уст и знатно поднадоел. «Почему они молчат?» «Может, не получили сигнал?» Лениво ответила Ксения самый популярный за день ответ. «Получили. Там же разными способами отправляли, на разных волнах и даже по новой цветовой методике. Говорят, на нее был особый расчет». «Почему?» Ну, раз они радужные, возможно, используют цветовые схемы общения. Понятно. Но они не отвечают ни на что. Ксения улыбнулась. Благо, Алина не видела. Чего они так уцепились за этот инопланетный разум? Она действительно не понимала. Ну, хотят радужные люди сидеть на своей планете в одиночестве. Ну, так пусть сидят. Ксению, когда ей хотелось остаться одной, все эти попытки с ней пообщаться жутко раздражали. Не получилось бы так же. Хотели подружиться, а вызвали лишь раздражение и недовольство своей настырностью. Но ведь время есть, может, они просто думают, как ответить? Может. Как ни странно, Ксения в эту ночь спала очень спокойно. Чего не скажешь об Алине и, вероятно, обо всех остальных членах экспедиции. И утром никаких изменений не было. И дальше. Дальше тоже ничего не изменилось. В лаборатории царило уныние. Как-то очень быстро оно наступило, хотя профессор Даниярко уже раскрыл дальнейшие планы руководства будут отправлены автоматические мини-катера с дронами для взятия образцов и визуального исследования поверхности. По результатам их работы будут приняты решения о новых попытках выйти на контакт. «Это, наверное, чтобы не зря летели», — сказала потом Алина. «Если не вступили в контакт, то хотя бы исследования провели». «Хотя я думала, ну, что по прилете мы опустимся на поверхность». Если там и правда живут местные, эти радужные люди, то без разрешения не стоит. И второй день прошел впустую, без новостей. Но это напряжение, ожидание, когда ты каждую секунду на взводе, оно сильно выматывало. Перед сном Ксения закрыла глаза, и на нее навалилось прошлое. Тот момент, когда корабль стал падать. Ужасный, незабываемый момент. Несколько лет прошло, но она помнила его так четко, будто это случилось лишь вчера. И момент удара. Она помнила, как катер врезался во что-то твердое, и Ксения так сильно лязгнула зубами, что ей показалось, она сейчас откроет рот и их просто выплюнет. И помнила Луку, как тот кричал на студентов, его красное лицо и белые губы, и как потом собрал курсантов и ушел, И Ксения смотрела ему вслед и сплевывала кровь из прокушенной губы, испытывая жуткую смесь ужаса и презрения к этому его поступку. Но в глубине души могла его понять, словно увидела их, студентов, со стороны. Обдолбанные, избалованные сволочи, которых придется обихаживать, словно младенцев. Зачем это ему? Те самые ощущения, хотя теперь все иначе. Она лежит в удобной кровати на корабле в полной безопасности. Но как забыть? Как выморать эти воспоминания из памяти? Ксения зажмурилась. Хорошо только, что местные не отвечают. Может, обойдется и без ее вмешательства? Было бы здорово. И на следующее утро новостей не было. Отправленные ночью мини-катера спокойно вернулись с поверхности чернышки с образцами. Никто не пытался им помешать. Теперь лаборатории по-настоящему было чем заняться. У Ксении забрали ее рабочее место, чтобы установить там дополнительное оборудование. Всего за одно утро помещение со столами и экранами превратилось в настоящую научную лабораторию с незнакомыми Ксении приборами. Стеклянные клетки, многоуровневые трубчатые анализаторы и микроскопы, температурные конфорки с газом разного цвета. Теперь Ксении делать было нечего. Профессор отвел ее в сторонку, попросил сидеть тихо и отпустил в каюту. Сотрудники, включая Алину, ее уходы даже не заметили, потому что им как раз доставили партию контейнеров с землей и травками, и они набросились на те, словно модницы на последние шмотки модной коллекции в день распродажи. Ксения в каюту не пошла, а вместо этого отправилась искать Луку. Может, у него есть новости, о которых пока не рассказали остальным? Может, он что-то знает? «А может, Ксении просто хочется его увидеть?» Она поморщилась. Лука ее жалеет, и не больше. А она? Она не станет об этом думать. Вот что сделает она. Правда, где его искать, снова непонятно. Ксения заглянула в спортзал, но удивление пустой. Постучала в его каюту. Потом зашла в столовую и на Капитанский мостик, где дежурные члены экипажа улыбались ей и предлагали посмотреть на Чернышку. Но что она там не видела. В общем, Ксения Луку не нашла. Зато случайно увидела того военного Фамилькина. Подумала еще, такая безобидная фамилия и такой опасный человек, если Лука не преувеличивает. Фамилькин был очень зол. Он стремительно летел по коридору в сторону технического этажа, а за ним семенил начальник корабля и еще один мужчина с крайне неприятной лисьей физиономией. Вообще-то лисички милые, но не тогда, когда проглядывают в чертах лица взрослого мужчины. Ксения, конечно же, пошла следом, надеясь услышать обрывки разговора. Или, если повезет, целые куски. «Только в крайнем случае...» недовольно говорил капитан корабля. «Это он! Наш крайний случай! Уже наступил! Готовьте катер! Это приказ!» И ничего больше. Вся троица зашла в какую-то комнату и закрыла за собой дверь. Ксения осталась стоять на месте и думать. «Катер!» Недавно она попыталась узнать, когда и на каких основаниях экспедиция вернется на Землю. Но если достигнут успеха, тут все понятно. А если нет? Они пробудут у чернышки какое-то определенное время или что-то должно произойти. Например, закончатся все варианты выхода на связь. Они сделают все, что планировали, независимо от того, сколько времени это займет, и только тогда улетят? О, как быстро ее поставили на место!» Профессор Даниярко при всех заявил, что даже думать о том, что экспедиция будет провальной, плохо для дела. «Не нужно нам тут всяких инсинуаций, держите свои сомнения при себе», из чего Ксения сделала вывод, что профессор и сам не в курсе. «Ну ладно, это, в общем-то, сейчас не важно. Луку она так и не нашла, только и оставалось, что ждать его в столовой». Во время обеда Ксения смотрела на каждого, кто входил, но Луку так и не увидела. Фамилькин явился на обед в одиночестве. Что дальше? Под конец обеда Алина ей что-то сказала, а потом повторила громче. «Эй, ты слышишь?» «Нет, извини, отвлеклась. Что случилось?» «Нам с тобой нужно проверить дроны в ангаре». Вроде бы в их внутренностях зацепились какие-то растения. Профессор приказал аккуратно их снять и принести. Хорошо. Вряд ли это займет много времени, подумала Ксения. Через несколько минут они уже вошли в большой транспортный ангар с несколькими катерами, где взяли самокат. Доехали до одного из маленьких ангаров, где, по словам профессора, лежали те самые дроны. Двое рабочих в комбинезонах провожали их изумленными взглядами. Не ожидали, видимо, увидеть тут девчонок. Дверь в маленький ангар открылась не сразу. Алине пришлось дважды подтверждать команды. Внутри было довольно темно. «Вдруг здесь что-нибудь новое, какое-нибудь растение, необычное», говорила Алина, спеша войти. «Вдруг оно даже в космосе выжило». «Да как оно выжило при минус 270?» – изумилась Ксения. «Но это же инопланетное растение!» – тоном которым говорят с первоклашками, ответила Алина. «Оно может быть каким угодно!» «Но это все же растение!» – возразила Ксения. «Если оно может выжить в открытом космосе, то вряд ли его можно назвать растением!» «Ты придираешься!» «Я?» «Да!» «Но почему я?» «Разве не ты тот ученый? А ты тогда кто?» Вот так прокололась. Ксения скосила глаза и вздохнула. «Ну да, я больше в другой области специалист. То-то я и думаю, чего это ты у меня постоянно списываешь?» Ксения пожала плечами. Она и без того достаточно сказала. Они вошли внутрь, и вдруг что-то зашипело, а потом свет померк. Очнулась Ксения в кошмаре. Да, именно так она и подумала, что ей снится кошмар, прежнее падение. Катер падал, свет мигал, сирена завывала, трясло так, что зубы стучали друг о друга, а внутренности скрутило жгутом. Рядом кто-то визжал. Ксения с трудом повернула голову и увидела Алину. Ее растрепанные оранжевые волосы и вытаращенные от ужаса глаза. «Алину?» Ну подождите, в прошлый раз Алины вместе с ней не было. А кто был? Ксения с огромным трудом повернула голову в другую сторону. Кто-то же с ней был? Вокруг пусто, больше ни души, в катере никого. Да и сам катер маленький, в нем всего несколько кресел, и все они, кроме ее собственного и кресла Алины, пустые. Ксения даже глаза закрывать не стала, это показалось ей глупым. Алина, которая была пристегнута в соседнем кресле, совершенно себя не контролировала. А Ксения вдруг поняла, что она напротив совершенно спокойна, будто ничего не происходит. А что, собственно, происходит? Они падают. Катер падает куда-то. А в космосе куда он может падать? На поверхность планеты, конечно же. И девчонки, вернее, не девчонки, а кто-то другой, сделал так, чтобы Ксения и Алина падали. Куда? На чернышку, понятное дело, куда же еще? Зачем? Ну что тут может быть непонятного? Или... Нет, Ксения могла предположить много чего, но она не была уверена, что это все действительно происходит. Не могла отличить правду от вымысла. Может, ей просто в голову приходят одни циничные объяснения. Может, все не так. Например, на корабль могли напасть злые инопланетяне или космические пираты – И кто-то спас Ксению и Алину, которые в этот момент находились без сознания, сунул в катер и отправил на планету, потому что там легче выжить, чем в открытом космосе. Ни пиратов, ни злых инопланетян, конечно, в реальности не существует, потому в этот вариант она не особо верила. Или все вообще произошло случайно? Хм, объяснение одно другого глупее и нелепее. Что тут думать? Это Фамилькин их выбросил, устроил им кораблекрушение на чернышку. Как пить дать? Радужные люди не отвечают, значит, надо действовать еще каким-нибудь способом. А каким? Тем самым, на который инопланетный разум отреагировал в прошлый раз. Выбросить ему навстречу перепуганных девчонок. Ух ты, вот это идея! И кто, интересно, до этого докумекал? Катер снова тряхнула, а после он стал заворачиваться винтом. Ксения тут же стала не до анализа ситуации. Ее не вырвало разве что чудом, но голова кружилась так, что думать не получалось. Непонятно, сколько это все длилось, но в конце концов катер упал на поверхность. Тряхнула так, что ремень больно врезался в плечо. У Ксении даже в глазах побелело. Алина уже не кричала. Стало так тихо, что Ксении показалось, она оглохла от удара. И шевелиться сложно. Пришлось просто сидеть и ждать, когда мышцы станут слушаться. Звуки тоже постепенно вернулись. В основном дыхание, свое и чужое. «Ты как?» – раздался шепот. «Я в порядке». «Что случилось?» – Алина всхлипнула. «Пока не знаю, но ты не волнуйся, мы живы». Алина вытаращилась так, будто вместо Ксении увидела кого-то незнакомого. «Не волнуйся!» – срывающимся голосом переспросила она. «Так, а Лука прав. Подступающую панику действительно видно. Наверное, нужно ее отвлечь. Ну, ты же хотела приключений. Рассчитывать только на само себя, проверить себя на прочность. Так? Ну вот он, твой шанс». «Что? Что ты сказала?» Кажется, отвлечь не очень получилось. Та теперь дрожала, как лист на ветру. «Алина!» — крикнула Ксения. «Что?» — уже спокойнее переспросила та. «Мы живые и целые, понимаешь?» Алина громко сглотнула. «Да». Катер упал на поверхность планеты. «К какой планеты?» «Думаю, это чернышка». «Но... но как?» «Хотела бы Ксения знать, как. Слушай, давай пока просто попробуем выйти наружу и осмотреться». «Выйти? Наружу? Да ты что, с ума сошла?» Алина словно взбесилась, дерганными движениями отстегнулась, вскочила. «Успокойся! Успокойся!» Руки Алины дрожали, и ноги тоже, поэтому она сразу же рухнула обратно в кресло. «Как тут можно успокоиться?» «Ну ладно», – вздохнула Ксения, продолжая «продолжай стерить». Она отвернулась, откинула голову и стала осматриваться. Кажется, их выбросили не просто так. Вдоль стен были зафиксированы ящики. Еда, вода, одежда, походные комплекты. Надо же, какая щедрость! «Почему ты? Как ты такая спокойная?» – прошептала Алина. «Не знаю». «Мне кажется, я сейчас сойду с ума». «Не сойдешь». Алина посмотрела на нее с обидой. Но иногда нужно говорить вот так жестко, а не утешать и не потакать страхом. Да и в Ксении как-то не осталось сил кого-то утешать. Ничего ужасного не случилось. Но бросили их на чернышку, не спрашивая согласия. Но хотя бы с запасом продуктов. И многие поймут, где они и что их нужно вытаскивать. «Фанчик». Но на него надежды никакой, да и быть ему обязанной последнее, чего и хочется. А вот Лука... Только если это был не его план. Может, поэтому он Ксению и не выдал, чтобы втихую использовать? Черт, неприятная мысль. Но нет, не мог человек измениться так сильно всего за два года. А значит, можно рассчитывать, что он их не бросил. Даже Алину, которую не знает... А Ксения надеялась, что значит для него чуть-чуть больше, чем малознакомая девушка, попавшая в беду. «Я не понимаю!» — Алина качала головой. «Не понимаю ничего!» «Ну, а я, кажется, понимаю. Что? Расскажи мне!» «Давай позже, тебе надо успокоиться!» «Да как я могу успокоиться?» Алина вскочила и теперь стояла на ногах твердо. Ксения прикинула. «Ладно, садись. Значит так, вот что я думаю. Нас с тобой выкинули на чернышку». «Кто? Как? Зачем?» Вопросы так и посыпались. «Как? Это не важно. Оглянись. Мы в катере, набитым припасами. Видимо, его специально готовили. И в ангар нас заманили специально. Ксения указала на ящики. Кто? Тот, кто мог это сделать». «На корабле это, конечно же, капитан да начальник экспедиции. Сама выбирай, кто больше нравится». «Зачем?» «Думаю, это один из их способов установить связь с местными». Алина медленно опустилась в кресло. Ее глаза застыли. «Наверное, ты хочешь спросить, почему мы?» «За что нас?» – спросила Ксения. Та молчала. «Потому что мы подходим по возрасту. Нас можно выставить молодыми и глупыми». «Именно теми, кому в прошлый раз ответили инопланетяне, кого пожалели. Мы такие же дурные, взяли до да сиганули на поверхность, не послушали предостережения взрослых. Думаю, дело было так. Ты вообще давно на профессора работаешь?» «Три месяца», — с трудом выговорила Алина. «И что, ты большой специалист? Если ты пропадешь работа в лаборатории остановится?» «Нет». «Но тебя зачем-то взяли в эту экспедицию? Новичка без особых навыков?» Алина снова молчала. Потом тяжело вздохнула. «Ты права. Не знаю. Я не знаю, за что меня взяли. Я надеялась, профессор увидел во мне потенциал. Я...» Она наклонилась и обхватила голову руками. «Все нормально. Я в такой же ситуации», усмехнулась Ксения. «Дура!» шептала Алина. «Какая же я дура! Думала, что могу многое, что мои наработки и планы его заинтересовали. Как можно быть такой дурой?» «Вообще-то тут не ты, дура!» Алина даже голову от удивления подняла. «А кто?» «И не я, а тот, кто нас сюда отправил». Ксения представила, когда выяснится, что они сбросили обратно девушку из числа корпоративных деток, кто-то встрянет». «Если узнают». «Если». «Так», — Ксения вздохнула, «предлагая просто заняться делом». «Каким?» «Да любым. Лучше, чем сидеть и скулить от жалости». «Тебе легко говорить». Ксения красноречиво подняла брови. «Ладно», — Алина выпрямилась, «пусть профессору будет стыдно за то, что обманул, а не мне». «Именно. Он еще не знает, с кем связался». Алина повернула голову, и на секунду что-то в чертах ее лица Ксению поразило и, возможно, даже чуть-чуть напугало. Но такой настрой ей по-любому нравился больше. «Да-да, я тоже думаю, что не знает. А теперь пошли». Ксения не стала разбирать ящики, и без того понятно, что в них. Вопрос оставался лишь в наличии связи. Они ощупали свои карманы. Пусто. «Ну, конечно, экраны у них заранее изъяли. С них ведь теоретически можно было отправить сигнал на корабль». Алина проверила свои карманы дважды, будто в первый раз могла что-то упустить. «Одного не понимаю», — хмурилась она. «Как они собираются объяснять остальным членам экспедиции, куда я пропала? Точнее, мы. Куда нас дели?» «Да придумают что-нибудь. Скажут, например, будто мы угнали катер и полетели сюда, потому что хотели выделиться, типа решили всех обойти. И поставили всю экспедицию под угрозу?» – ужаснулась Алина. «Ну да, так и скажут, что нам важнее было выпендриться». «Боже мой!» – Алина закатила глаза. «Чем дальше, тем больше мне не нравится весь этот мир. Моя научная карьера после этого пойдет под откос». «Но профессору же наплевать?» «Не могу сказать, но в одном я уверена, все будет хорошо», — с энтузиазмом сказала Ксения. Ответом ей послужил скептический взгляд, но зато, похоже, Алина пришла в себя и даже мобилизовала скрытые силы организма. Выглядела даже более грозной, чем раньше. Они подошли к люку, вдвоем повернули ручку и открыли его».